Глава восьмая. Рассвет вся компания встречала уже в кабинете Сель, поредев лишь на специалиста по замкам, получившего плюсом к своему вознаграждению солидную премию и отправленного домой. Зато взамен пополнилось Закредом и Шерналом. Как раз последний и не удержался от комментария, когда все заняли привычные и давно облюбованные места. Смотрю, хорошо так вас потрепало? хмыкнул он со своего подоконника, переводя взгляд с на Сель, а потом на Нуприв, устало откинувшуюся на спинку кресла для посетителей. И, похоже, могло быть, откликнулась блондинка, заправляя вырванный с корнем карман и закидывая ногу за ногу так, чтобы не светить прорехой на колени. Лазить в темноте по крышам пристроек и бегать по саду, да еще и с погоней на хвосте — то еще удовольствие. Но она и раньше про это знала, так что обошлось без открытий. «С этим как раз все нормально», — поддержал ее Арделан, тоже поддернув полуоторванный рукав и поудобнее устраиваясь на любимой столешнице. Более-менее. «А с чем не нормально? подключился к беседе Закрит. «Боюсь, что со всем остальным», — поморщился темный, но, взглянув на торбы, кучей сваленные на стол рядом с ним, поправился. «Почти совсем». «А если точнее?» Спорить Шернал и не думал, заранее с этим соглашаясь. Просто хотел услышать подробности. Наверняка интересные, раз даже принесенные с виллы трофеи были пока отставлены в сторону. Все, за исключением фамильного кольца. Его Орделан забрал сразу и немедленно пристроил на левый указательный палец. И теперь периодически на него поглядывал с явным удовольствием, если не сказать нежностью. Впрочем, удовольствие закончилось, едва он вспомнил, для чего они тут. Можно и точнее. Первое. К месту силы не подойти. Никак. Оба прохода перекрыты полностью. Второе. Сдается, нас ждали и к визиту были готовы. Третье. Случилась там у нас непонятная встреча. «Вроде бы с моей женой». «Что?» шернол не подозревая об этом, задал вопрос ровно с той же интонацией, что и темный чуть раньше. «Вот и я о том же», — развернулся тот Ксель, не уступивший никому свое кресло и сейчас страшно этим довольный. «Расскажешь, наконец, с чего ты взяла, что это могла быть Илэр?» «Ну, кроме фасона платья, разумеется». Кстати, платье. Полагаешь, во всем доме ей не во что переодеться, раз она до сих пор в нем? Если, конечно, допустить, что это и в самом деле она. Ленра на его тон не повелась, оставшись спокойной. А зачем ей переодеваться? Если кто случайно увидит, больше шансов, что перепугается и примет за призрак. А потом... Никому об этой встрече не расскажет, чтоб за психа не приняли. Если, конечно, допустить, спародировала она Темного, что в доме не все в курсе ее маленькой тайны. Имеет смысл, не слишком охотно, но все-таки кивнул тот. Темный прищурилась на него Сель. А ведь и ты там что-то почуял, так? Сразу, едва мы вошли. «Не зря же все планы переиграл!» Почуял, не стал он отрицать. «Но сейчас мы слушаем твои соображения. Итак...» Ленра вдруг ощутила себя, словно на военном совете перед обсуждением какой-нибудь страшно важной войсковой операции. Наступление целого фронта не меньше и очень живо представила себе как вот эта темная зараза сидит на штабном столе задницей прямо на какой-нибудь жутко важной и секретной карте и как раз таким тоном гоняет своих генералов, тех, кому не повезло оказаться рангом пониже его темнейшества. Но лишь усмехнулась и даже без особого раздражения. Можно ведь считать, что и у них важная операция и не менее серьезное ее обсуждение. А потому тоже не грех будет вспомнить кое-какие свои армейские привычки. Что-то странное я почувствовала еще на церемонии прощания. Постаралась она быть предельно лаконичной. Когда, изображая обморок, оказалась очень близко к... к покойной. Но что именно меня напрягло, Сразу не уловила. А вот сейчас понимаю. Аура. Она там была. Задавленная и прикрытая ровно так же, как это умеешь делать ты. Но у трупов-то такого не должно быть вообще. То есть, по-твоему, Илэр была жива? Именно. Жаль, что тогда мне это даже в голову прийти не могло и три дня лежала на всеобщем обозрении, умудрившись даже веком не шевельнуть. «В принципе, это возможно», — вмешалась Нуприв, — «если ввести ее в транс». «А как быть с аурой? В трансе ее не спрятать?» «Значит, сначала нужно спрятать, потом вводить?» «На трое суток». Менее скептическим его тон не стал. «Ночью там лежать не обязательно», — опять перехватила разговор сель. «Достаточно просто закрыть храм с опустевшим гробом от посторонних. А по дому гулять в том самом платье», — задумчиво протянул темный и поджал губы, изображая призрака. «Угу», — хмыкнула Ленра и вдруг поинтересовалась неожиданно даже для себя. «Это трудно? Устроить вот такую спячку?» «Не слишком», — ответил ей не Арделан, а Закрит. «Под Мануртой, к примеру, вообще никаких проблем». «Опять Манурта!» — дернулся темный. «А расскажи-ка мне про это опять подробней!» — пристально глянула на него Елита. «Как я понимаю, это даже не второй раз, когда ты с ней сталкиваешься. Даже не третий». Не стал тот спорить. «Вот и поведай про все остальные. Только здесь найдется листок бумаги?» «Левый верхний ящик», — откликнулся Арделан, ткнув под то, на чем сидел. «А карандаши вот». Теперь он ткнул в столешницу рядом. «Вижу», — кивнула блондинка, поднимаясь из кресла, чтобы подойти, и добавила, сообразив, что стала предметом всеобщего внимания. «Я тут кое-что для себя порисую. Мне так думать удобней». А вернувшись на свое давно облюбованное место, сноровисто забегала по листку карандашом, начав разрисовывать его вязью кружочков, стрелочек и прочих понятных лишь ей значков. «Так я слушаю, князь. Где тебе еще попадалось это зелье?» «Сель травили мануртой». Начал перечислять темный. Она же нашлась у официалов в кофейной банке. А еще Илэр именно под ней заявила, что я незаконно рожденный. Про остальное ты уже знаешь. Я имею в виду смерть банкира и твоего архивариуса. В общем, куда ни плюнь, везде натыкаешься на нее. Угу! — кивнула та, набросав еще пару новых линий. «А на вилле ты что почуял, когда сказал, что тебе там не так?» «Ты лучше скажи», — пристально глянул на нее Арделан. «Зачем вообще ей устраивать подобное представление? Да еще в собственном доме». «Может, и скажу», — кивнула та. «Если получу ответы на кое-какие вопросы». «И дом вообще-то твой!» — неожиданно, но очень многозначительно добавил Шернел. Арделан уставился на бывшего учителя в упор, и Ленра вдруг поразилась, насколько же одинаковое у них выражение лица. Понятно стало, откуда растут ноги у всех этих слухов о незаконном рождении князя. Вот только Сель могла поставить на что угодно — что дело там не в общей крови, а в общих мыслях. Наставник и его бывший ученик до сих пор понимали друг друга с полуслова. «Закрит», — обернулся к тому темный. «Сможешь узнать, чей это дом сейчас?» «После смерти Яни». «И душеприказчик там кто?» «Попытаюсь», — откликнулся он, тоже мгновенно сообразив, «К чему такая просьба?» «И выясни заодно, что там с нашими счетами?» «Блокированы. Это же не конфискованы, так?» «Так. Что в твоей ситуации очень странно». Ну, Прив на это хмыкнула и опять черкнула что-то на листочке. «Узнать бы, кто сейчас после смерти Яни опекун над имуществом и кому оно отойдет потом». Кто считается наследником? И не может ли и хоть с какой-то стороны к нему подобраться? После м. собственной безвременной кончины? Скептически выгнул бровь закрыт. Сильно вряд ли. Но я постараюсь выяснить, что смогу. Деньги? Задумчиво произнес Шернел. Они мелковато ли для такой интриги? «Боюсь, вы даже представить себе не можете», — откликнулась сель. «Какие интриги из-за них устраивают? И из-за насколько ничтожных сумм?» «Можем, не обольщайся», — дернул плечом Арделан. «Мы здесь вообще люди разносторонние. Но в этом случае речь все-таки о чем-то большем. Почти наверняка». «Власть?» «Опять полюбопытствовал шернал «И контроль над силой!» — кивнул ему темный. «Но деньги совсем не мешают ни тому, ни другому!» Закрит тоже кивнул. «Скорее уж красиво дополняют!» «На вилле ты почуял что-то, связанное именно с силой?» — вернул разговор в прежнее русло Нуприв. «Именно! Там был совсем другой фон, чем прежде!» Словно что-то сместилось. Когда подходы перекрыли, теперь любопытство бывшего учителя казалось другим, жестким и цепким. Вполне возможно. А еще у меня такое впечатление, что место уже готово. К чему? Шернел напрягся так, что показалось, он вот-вот спрыгнет со своего насеста. Принять новую звезду — Да, кивнул темный. Но как? Кто мог это сделать? Уж точно не Илэр. Тот, кто очень хочет подвинуть с этого места тебя. Спрыгивать тот передумал, взяв себя в руки и расслабившись. Несколько даже нарочито. Вот я и спрашиваю, кто? Дернул плечом темный. Кузен скрошет, то бишь наш доблестный адмирал, скронт-шатар. Мертв, как и почти все, кто подпихивал его в зад, когда он пытался взять эту заманчивую вершину. «Ты про место первого луча?» — уточнил Закрит. «Про что же еще?» «А вот кто, кроме него, способен на такое?» «Понять не могу. Есть варианты?» Ответа не нашлось ни у кого, и Арделан в итоге уставился на руководителя своей разведки, заметив, что та отложила карандаш и с сосредоточенным выражением уставилась на уже готовую схему. «Так что там у тебя?» — кивнул он на художество, видать, привыкшей к этой ее манере. «Сходится!» — откликнулась та, еще разок пробежав глазами по своим значкам. «Девочка права». Элейн жива, и мы, кажется, нашли источник утечки от нас к светлым». «Ты имеешь в виду ритуалы?» «Да». «Ничто не противоречит тому, что сдала их именно она». «И вполне возможно, продолжает сдавать и дальше», — согласился с ней Шернел. «Зачем?» Темный позволил удивлению прорваться в голосе. «Лучше спроси». — откликнулся тот. — Чем ее могли настолько прижать? — Точно не тобой. Еще раз сверилась со своим листочком Нуприв и подняла глаза на Темного. — Если бы она хотела тебя прикрыть, не стала бы сдавать сама. — Дважды, — мрачно подтвердил Арделан. — Поскольку тему с предательством уже озвучили, закрывать на нее глаза и дальше... Не имело смысла. «Но как?» — удивилась Сель, вспомнив Гнажа и как жутко того корежила в ее гараже. «А клятва?» «Какая?» «Вассальная. Рыжая. Клятвами мы с ней обменивались совсем другими. Не вассальными точно. А теми, что предавать, не мешают?» «Выходит так». И темный предпочел сменить тему но главный вопрос все равно «Зачем?» «И для кого?» — добавил Шернел «Для кого она это делает?» «И что же там все-таки стоит на кону?» — добавил Закрит. «Еще что-то?» — поинтересовался Арделан, заметив, что убирать свою разрисованную схему Нуприв не спешит. «Конечно. Здесь, знаешь ли, «Много занятных пересечений?» «Слушаю». «Источник Манурты, ставший столь популярной в столице, мы, полагаю, тоже нашли», — продолжила Нуприв. «У тебя дома ведь был запас?» «Был. Не стал тот отрицать и кивнул на торбы рядом. Надеюсь, и сейчас есть». «Нету», — качнула головой та. В этом плане сейф нас не порадовал. Совсем? Совсем. А раз так, возможно, мы нашли и убийцу банкира с рутенсом. Сель тоже решила внести посильную лепту в разговор. «Вот именно», — подтвердила Елита. «Надеюсь, князь, ты готов принять такую информацию?» «Илэр, убийца?» Похоже, насчет «готов принять» та все-таки не угадала. Точно нет. Она тогда лежала на всеобщем обозрении. Не забыли? Но подсуетиться с бутылкой и мануртой чуть раньше ей ничего не мешало, выдал Закрит. И пока остальные молча переваривали эту версию, Сель кивнула и добавила. Видать, в поисках подробностей придется навестить тот особняк еще раз. Скажем, предложить посильную помощь в уборке. Она после нашего визита им точно понадобится. «Нет», — тут же возразила Ноприв. «Ты туда больше не сунешься». «Почему?» — удивилась Ленра. «Узнают мгновенно». «Почему?» — удивление такое объяснение лишь добавило. «Манурта!» — загадочно пожала та плечами, а потом все же пояснила. «Тебя травили этим же зельем, и подозреваю, из тех же источников. Вряд ли это случайность или совпадение. Причем смотри, какая интересная вилочка нарисовалась. Манурта, Гнаш и Манурта, капитан Ринард. Но напрямую они не связаны. Каждый играл свою партию, хотя общее между ними точно есть. И что же это? «Официалы!» — кивнул Арделан. «Вот именно! А еще охота, которую устроили на некую... сельги Ленра. «Тема с охотой уже закрыта!» — отмахнулась та. «Вместе с внезапным исчезновением той кодлы, что резала темных... Это для них я могла быть опасна. Из-за сведений, собранных для Нара. Но теперь-то все... Я бы не была в этом так уверена, качнула головой блондинка, не соглашаясь с ее излишним оптимизмом. Одно звено еще точно осталось. Тот, кому те твои сведения уходили. Армейский знакомец Ринарда... Ленра чуть не хлопнула себя по лбу и понимающе переглянулась с темным. «Рассказывайте», — кивнула Нуприв, — «все и подробно. Что за знакомец?» А перехватив взгляд сель в сторону закреда и потом шернула, хмыкнула. «Мы все под васцелитетом князя, так что говорить можно действительно все, риска никакого. Предателей тут быть не может». Арделан кивнул, почему-то не став уточнять, что на самом деле подклятвы здесь не все, и слегка удивив этим Ленра. Но остальными подробностями и соображениями по этому поводу охотно поделился. Армия и какой-то высокий чин из светлых, откликнулся Шернал, когда темный закончил. А вот кажется и кандидатура на роль для кого нарисовалась. «Я про то, с кем может быть связана твоя жена». «Вряд ли», — не согласился Арделан. «Что у них с Илэр может быть общего?» «Манурта», — тряхнула листочком Нупрев. «Та самая, что внезапно оказалась сразу у двух официалов». «А если это другая Манурта?» «Возможно». «Но я бы не стала плодить сущности без острой на то необходимости. Особенно, когда все так прекрасно укладывается одно к другому», — поддержал ее бывший учитель. «И внезапная тяга у светлых к ритуалам с жертвами, ранее им не свойственная, и внезапная тяга официалов к убийствам, что тоже было для них не особо характерно, И не менее внезапная склонность к авантюрам у твоей жены. Кстати, почему все забывают, что жена она больше не моя? «Вдова», — педантично поправила Нуприв. «Тем более», — согласился с ней Темный. — «вдова она теперь чужая». «А есть принципиальная разница?» — небрежно полюбопытствовал Шернел. «Есть». Арделанд покосился на сель и тут же вернулся к прежней теме, поинтересовавшись теперь у нее. «Не хочешь заглянуть к своему бывшему начальству и полюбопытствовать, что за чудеса у них там творятся?» «Вдруг он уже передумал покрывать своего патрона?» «Не хочу, но загляну, ты прав. Нужно же и про парня этого, про Ренда узнать. Он наверняка сейчас у них». Думаешь, скажет? В сомнении глянул Темный. Про Ренда? Конечно. У меня контракт на частное расследование за подписью его жены. Я в своем праве. А я попытаюсь нащупать того загадочного знакомца с другой стороны. Через архив, откликнулась Нуприв. Если внимательно копнуть биографию капитана Рейнарда, зацепки могут и всплыть. «Его личное дело наверняка в совершенно другом архиве», скептически глянула на блондинку Сель, «куда нам точно хода нет». «Наверняка», — не стала она спорить, «но можно ведь попробовать обойтись и без личного дела». «Я даже уверен, что обойдешься», — кивнул Арделан. «Причем легко». «Не первый раз, да», — поддержала его та. «Сель». Теперь Темный развернулся уже к ней, Попробуй еще раз узнать, хватились ли тех деятельных старцев. И если да, что думают по поводу их пропажи? Она молча кивнула, уже прикидываясь, с чего начнет этот разговор с Наром. Зато не удержался от реплики Шернел. И всем-то он задание выдал, и всех-то он озадачил. Надеюсь, хоть я разузнавать ничего не должен. «Почему же?» Прилетела ему в ответ. «Еще как должен. Если не сель, никому-либо из нас в мой особняк заглядывать больше не стоит, значит, им займешься ты». И под каким же это предлогом изогнул тот бровь. «Обычным для тебя сейчас. В саду мы ночью тоже кое-что потоптали и поломали». «А садовники такие словоохотливые люди!» — кивнула Ленра. «Ну, ладно. А сам-то чем займешься? «Как чем? Вот этим, конечно!» — ткнул он в торбы рядом. «Не зря же тащили».